Поговорить с кем-нибудь еще для разнообразия оказалось приятным занятием, поэтому я с радостью проводил свою новую знакомую в женский корпус. Зайти в него, конечно, не решился, хотя это и не запрещалось. Но Лиса у в е р и л а меня, что там ей уже ничего не угрожает, так как действовать столь открыто против нее никто не будет. По пути я узнал, что она тоже из мелкого дома, где осталась одна только бабушка. Поэтому девушка редко выбирается домой, так как желает поскорее выучиться и помочь родственнице финансово. Также она рассказала, что обладает интересной способностью с г у щ е н и е воды. Лиса не превращала жидкости в лед, как это делал я, скорее доводила их до полу переходного состояния, но это тоже надо было уметь. Я вот не мог остановить свою магию посреди, и всегда получались сосульки. А ты уже выбрал, в какой группе будешь состоять? – спросила девушка, когда мы остановились около дверей в женский корпус. Эм, Не понял, – я мотнул головой. Мы ведь уже разделены на группы. Я не о них, – улыбнулась Лиса. Я о студенческих компаниях. Тебя ведь звали тогда в столовой. А, -а, -а, а, протянул я и усмехнулся. Зачем они мне? Вроде и так нормально живу. Ага, б р а й н е смог пройти мимо и не в с т р я т ь в разговор. Чуть ли не каждый день в какую-то задницу влезает. Оу, девушка опустила взгляд и густо покраснела. Прости, я не должна была этого узнать. Чего? Я непонимающий покосился на нее, но тут же рассмеялся: "Брай, твою ж за ногу! Ты хоть думай приком так выражаешься, смутил нашу Лису." Она поняла меня буквально, даже пес этому удивился, широко распахнув глаза: "Сумасойти!" Ой, Лиса снова пискнула. Так ты говорила о неприятностях? И тоже тихонько хихикнула. А я-то подумала, о чем ты подумала? К ней подлетела Айка и игриво посмотрела в глаза. Поясни. Я, Айка, я схватил призрачную девушку за ногу и потянул назад. Теперь я научился управлять своими силами. Ну, более или менее. п р е к р а т и А что такого? Она взметнулась, будто хотела вырваться. Но по ее лицу было видно, что подобное ей доставляет удовольствие. Я бы не отказалась, если б ты. Прошу, не надо, взмолился я и отпустил ее. Эх, а я ведь так мечтала. Лиса смотрела на нас как на идиотов. Конечно, она и понятия не имеет, какие у нас разговоры проходят в моей комнате. Я, наверное, пойду. Робко спросила Лиса. Конечно, улыбнулся я. Кстати, остановил ее, когда девушка уже развернулась. У меня появилась идея. Может, создадим свою банду? Банду? Удивленно переспросила она. Ну, группу, о которой говорили. Трое уже есть. Я указал на пса и призрака. Ты можешь присоединиться. Заодно расскажешь, почему вся эта белиберда? Беле, Билли... л она запнулась, но тут же расплылась в милой улыбке. А знаешь, Матвей, я согласна. Отлично. Тогда надо будет собраться где-нибудь, чтобы обсудить все. Как насчет библиотеки? Я теперь там частенько бываю. Хорошая мысль, кивнула Лиса. Тогда увидимся. Обязательно. Мы попрощались и направились по разным корпусам, но пройдя десяток метров, все же обернулся. Любопытство пересилило и не зря. Лиса тоже в тот момент посмотрела через плечо и помахала на прощание рукой. Я ответил тем же. Ох, м а т в е й к а Брайп покачал головой. Смотри, охмурит тебя красотка. Что тогда будет с нашей Айкой? Да, обиженно протянула призрачная девушка. Что-нибудь придумаем, хмыкнул я, не став спорить. Добраться до своего корпуса не составило труда, но вот когда я уже открыл дверь в комнату, то словно ни откуда на меня навалилось нечто и с т о ч а ю щ е е приятный цитрусовый аромат.